Глава 19. Финал. Убив Бека, Актар направился к выходу из лаборатории и, перебив двух бойцов, которые стояли на выходе из нее, и, подобрав у них оружие, он отправился к выходу. Выйдя из комплекса, Актар перелез через забор и выяснил, что скрывал этот завод, Актар сел в машину и направился назад к Эвелине, чтобы все ей рассказать. Приехав, он обнаружил, что в месте, где раньше были дом, были развалины, из которых в небо ярким пламенем полыхал огонь, а среди этой разрухи лежал раненый и умирающий Даран. Подойдя к нему, Актар начал у него спрашивать, что тут произошло и где Эвелина, и Даран начал ему рассказывать, что незадолго до твоего приезда сюда подъехала машина, из которой позже вышли пятеро вооруженных людей. И, достав оружие, начали открывать огонь. После этого они вошли в дом и вывели оттуда Эвелину, а дом закидали коктейлями Молотова. А среди них не было этого человека. И, достав телефон Бека и, найдя в нем фото Григория, он показал его фото. «Да, это он», — ответил ему Даран. И, сказав эту фразу, Даран умер. Похоронив его, Актар набрал номер краба и сказал «Ты свободен». «А что?» — спросил у него краб. «Нам поговорить?» — ответил ему Актар. «Хорошо, подъезжай», — ответил ему краб. Договорив, Актар решил посмотреть, что находится в этом кейсе. Открыв его, он увидел там тот самый камень который у них хотел украсть Бек. Посмотрев и закрыв его, Актар направился навстречу крабу. Приехав, он начал с ним разговор. В ходе разговора Актар начал у него спрашивать тот камень, который тебе показывал, Даран, еще у тебя? — Ты имеешь в виду окранит? Да, — ответил ему Актар. — Ну, так что, он все еще у тебя? — Да, — сказал ему Краб. — А тебе он зачем? — спросил у него Краб. И Актар ответил. — Я знаю, где находится Григорий. — И где? — спросил у него Краб. — На утесе Арарат. — Ну, так что, ты можешь мне его дать? Да сейчас принесу. — Ага, еще кое-что можешь принести, снайперскую винтовку с глушителем и пару патронов к ней. — Хорошо ответил ему краб, подожди пару минут. Спустя время он вышел к Актару с кейсом, в котором находился окранит и с винтовкой в спортивной сумке. Отдав ему колбу и взяв кейс и сумку, и попрощавшись с крабом, Актар отправился на встречу с Григорием к утесу Арарат. Арарат представлял из себя большую и величественную скалу, у подножия которой протекал небольшой и глубокий океан с прозрачно-голубоватым оттенком под названием Фокусан. Актар, прибавив скорость, мчался по трассе, как вдруг ему позвонил краб и сообщил, что он выяснил, что находится в этой колбе. «И что же там?» – спросил у него Актар. «Опасный вирус на основе Е-77 и еще какое-то неизвестное вещество, а он может являться биологическим оружием», скорее всего, ответил ему Краб. «Понял тебя», — ответил ему Актар. И, подъехав к месту встречи, Актар взял бинокль и направился на стоящую рядом с ним смотровую площадку под названием «Полярная звезда». Посмотрев в него, он увидел на его вершине связанных и поставленных на колени Альбину, Олесю и Евелину, И также пятеро вооруженных людей, которые стояли взади них с оружием. А впереди находился еще один человек, вооруженный пистолетом, который ходил перед планами и постоянно на них орал и требовал, чтобы ему поскорее что-то принесли, или он их всех убьет. Актар наблюдал за этим со стороны, сразу же все понял, так как это и был тот самый Григорий, которого Актар так долго искал. После того, как он оценил всю обстановку и убрав бинокль, Актар достал из сумки винтовку, зарядив ее, и поставив на нее глушитель и прицелившись в прицел, открыл огонь, по бойцам Григория. В то время Григорий совсем обезумел, что, подойдя к Авелине, направив у него пистолет, начал ее бить прикладом и спрашивать, где твой дружок, и что, похоже, он трус, он не такой. Вот увидишь, он придет, и тогда ты будешь его молить об своей пощаде. Сомневаюсь, что ты доживешь до этого времени. И ударив ее еще раз, он, зарядив пистолет, приготовился к выстрелу. Эвелина уже приготовилась к этому, что даже, чтобы этого не видеть, закрыла от страха глаза. Как вдруг послышался выстрел, и один из его людей, стоящий позади Эвелины, упал на землю. Тогда Григорий, приказав одному из своих людей подойти и посмотреть, что с ним произошло, подойдя к нему и перевернув тело, он увидел у него пулевое отверстие. Но что с ним? Только он хотел сказать Григорию, что он мертв, Как сам упал, и тут Григорий, посмотрев на положенный утес, сразу все понял, что тут происходит, и сообщив своим, чтобы они начали открывать огонь по соседнему утесу, так как там находился снайпер. Тем временем, перебив всех его людей, Актар положил винтовку, и, в пистолет, он взял с собой кейс и отправился к Григорию. Поднявшись на утес Григория, он не увидел но увидел зато Эвелину и свою семью. Актар начал их освобождать, как вдруг сзади него появилась какая-то тень, что Евелина даже закричала, обернувшись и увидев перед собой Григория. Он хотел в него выстрелить, но тут его вырубил один из бойцов Григория, ударив его по голове автоматом. Очнулся Актар, уже связанным перед Григорием, возле которого стоял человек, вооруженный автоматом. Стоя возле него, Григорий начал задавать ему вопрос. «Где камни? Видишь, кейс лежит, а не в нем», — ответил ему Актар. «Ты врешь. Я тебе не верю», — сказал ему Григорий. «Ну, не верь. А может, мне себе эти камни оставить?» «Хорошо. Допустим, я тебе верю. Но учти, если камней в нем не будет, я тебя лично сам на куски резать буду». И, подняв кейс, Григорий начал его открывать. Только вот открыть ему не удалось, так как он был закрыт на ключ. — Ты чё, хочешь меня обмануть, шакал? — Где ключ? — Какой ключ? — спросил у него Актар. — А от кейса? — Вот этот, давай его, — сказал ему Григорий, — или я ее убью. Ну, как знаешь, и поднеся пистолет к голове Альбины, он приготовился к выстрелу. И она начала орать и умолять, чтобы он этого не делал, но Григорий ее не слушал и уже приготовился стрелять, как вдруг его окликнул Актар и произнес «Стой! Не надо! Вот ключ! Давай его сюда!» – ответил ему Григорий. «Я дам его тебе, но у меня есть одно условие!» – ответил ему Актар. «Что за условие?» – спросил у него Григорий. И Актар ответил «Ты отпускаешь Эвелину и мою семью, а я отдаю тебе ключ!» «Даже не мечтай!» — сказал Григорий. «Но тогда открывая его сам без ключа!» — ответил ему Актар. «Замолчи, или я их убью. Но давай стрелять, если ты это сделаешь, то ключ ты не получишь!» Подумав, он ответил Актару. «Я согласен, но если обманешь, их всех убьют!» И приказав своему человеку их отпустить. «Зачем ты не понял?» — и, направив на него пистолет, сказал — Или тебе так объяснить? — Нет, не надо, я понял. — Выполняю, — ответил ему Григорий. И, вытащив нож, он начал их развязывать. И тут Эвелина и Альбина начали кричать и говорить. — А как же ты? — Не волнуйтесь, я скоро вернусь, — за вами ответил им Актар. Давайте быстрее, пока я не передумал, — произнес ему Григорий. — Ладно, все, идите. — Эвелин, можно тебя попросить? — Да, конечно, — ответил ему Эвелина. — Ты помнишь, где находится краб? «Да», — ответила она Актару, — «как спустишься с утеса, отправляйся к нему». «Хорошо», — ответила ему Евелина, — «но все, я выполнил твое требование, давай сюда ключ, а то я могу передумать», — сказал ему Григорий. Дождавшись, пока они уйдут на большое расстояние от них, Актар произнес, — «иди возьми, он у меня в кармане». «Принеси мне ключ», — приказал он своему человеку. Взяв ключ, он подошел и дал его Григорию. Открыв кейс и увидев там камни, он произнес... «Григорию, мы теперь богаты!» «Что ты сказал?» «Ты ошибся», — отказал ему Григорий. «Не мы, а я богат!» И, направив в ее в сторону пистолет, он выстрелил ему в голову. В момент, когда Григорий убил своего бойца и рассматривал камни, посмотрев, он начал его закрывать. Но в этот момент, развязав руки и подобрав пистолет, Актар открыл в него огонь. Увернувшись от выстрела, Григорий выронил кейс и, взяв автомат, открыл ответный огонь в сторону Актара. После того, как у Григория закончились патроны, он вытащил из кармана нож и направился с ним на Актара. И придя к месту, где находился Актар, он обнаружил, что оно оказалось пустым, а его самого там не было. И тут Григорий начал орать и говорить, что ты спрячешься как трус выходя один на один, и это испугался, и произнеся эти слова, его окликнул Актар, и ударив его, он произнес, что меня потерял. Григорий, пошатнувшись от удара, начал на него замахиваться ножом и порезав руку Актара в один из замахов, он начал на него орать: "Ну что, собака, не переживай, я тебя медленно резать буду". И, намахнувшись на него в очередной момент, Актар, ударив его в ответ, и выбил нож ударом руки. От сильного удара Григорий упал на землю. Увидев рядом брошенный нож Григория и ключ от кейса, Актар подобрал его, пока Григорий лежал на земле. И, поднявшись в этот момент, Григорий, вытащив свой пистолет, начал направлять его на Актара, говоря «Все, пора заканчивать! Стой! Ты не сможешь этого сделать! Это почему?» «Вот почему», — ответил ему Актар, показав ему ключ. «Давай его! На, иди возьми! Сначала брось мне пистолет! Бросай, — я сказал!» Выстрелил он в воздух, и после того, как он бросил пистолет, к нему подошел Григорий и начал брать ключ. В этот момент Актар, вытащив нож, ударил им Григория и почувствовал сильную боль в животе, и, посмотрев, он обнаружил ножевую рану в ране живота, из которой сочилась кровь. Упав от боли, Григорий пополз к лежащему кейсу на краю скалы, а Актар, подняв пистолет, отправился вслед за Григорием. Добравшись до живого Григория, державший в своих руках кейс, и увидев, как Актар направляет на него пистолет, он начал ему говорить «Стой, не стреляй! Я смотрю, ты нормальный пацан!» и начал его убеждать и говорить «А переходи ко мне в банду, будешь богат, и мы вместе будем править миром!» Договорив это, он произнес, «Ну так чё, согласен?» И увидев, что он начал опускать пистолет, он начал выдыхать. Но в этот момент, услышав выстрел и посмотрев, он увидел у себя в груди полевую рану. От него он начал намахиваться, чтобы его убить. Но в этот момент Актар выстрелил в него несколько раз. От выстрелов Григорий начал падать со скалы, и выстрелив ему конечный в голову, он упал с нее в океан. Фокусан. Закончив с Григорием и посмотрев вниз на его тело, Актар произнес, жил как собака, так и помер. И посмотрев на Кейс, он произнес, ты хотел камни, так забирай их, и бросил ему вслед Кейс с камнями. Покончив с ним, Актар направился вниз к своей машине, стоявшей у подножия скалы. Добравшись до машины, Актар отправился к своей семье. Забрав ее из офиса краба, они отправились домой. Спустя некоторое время Актар уволился и устроился на другую работу, чтобы больше времени проводить со своей семьей.